В дверь кабинета постучали. «Войдите!» – громко сказал Водопятов. Дверь открылась, и на пороге показался телохранитель Орехова с аптечкой в одной руке и пистолетом в другой. «А что случилось?» – спросил он. Тело его шефа не было видно от дверей. Водопятов указал на него глазами. телохранитель сделал шаг вперед, и тут же Сергеев обрушил на его затылок страшный удар сплетенных в замок рук. Тело хранителя Орехова беззвучно рухнуло на ковер. Дальнейшее Костя проделал быстро и аккуратно. Он перегнал машину Орехова во внутренний гараж, в который можно было попасть коротким коридором прямо из кабинета Ильи Олеговича. Оба тела Костя перенес в машину. В кабинете хозяина навел порядок, убрал все следы происшествия. Потом сел за руль Ореховской машины, и, петляя второстепенными дорогами, объехал город, минуя все посты ГИБДД и Дорожно-патрульной службы, чтобы никто из постовых не мог впоследствии вспомнить проезжавший в этот день черный «Мерседес» с правительственными номерами. Объехав город по периферии, Костя с обводного канала выехал на Витебский проспект из города в район Пулковского аэропорта. Здесь он дождался момента, когда на дороге будет пусто, поставил таймер взрывного устройства на 10 минут и выскользнул из машины. До ближайшей станции метро кости дошел пешком, чтобы его не запомнил какой-нибудь внимательный таксист. Вечером по всем телеканалам страны прошло экстренное сообщение о том, что депутат Государственной Думы, председатель Комитета по информации и связи Сергей Петрович Орехов, был убит в машине мощным взрывным устройством, во время визита в Петербург в составе правительственной делегации. По центральным каналам говорили о той прогрессивной роли, которую играл депутат Орехов в Думе, о его вкладе в развитие отечественных средств связи, показывали рыдающую жену и напряженно молчаливого сына. По одному из желтых каналов позволили себе осторожный намек на то, что Орехов погиб в то время, когда, отделившись от делегации, занимался собственными делами и что Сергей Петрович снимал в Петербурге трехкомнатную квартиру для некой Риммы Николаины Подберезкиной, 24 лет. По всем каналам телеведущие не удержались от того, чтобы сказать. Петербург снова подтвердил свое название «Криминальные столицы России». Илья Олегович Водопятов выключил телевизор и облегченно перевел дыхание. Все обошлось. К счастью, покойный Орехов отказался от бани с девочками, Иначе свидетелей было бы гораздо больше. А так, только кость Сергеев, на которого Водопятов мог положиться как на самого себя. После возвращения из Чечни Костя, как и многие молодые солдаты, почувствовал себя преданным и никому не нужным. Он запил, потом подсел на наркотики. Героин стоил очень дорого, и деньги на дозу были нужны каждый день. И их нужно было все больше и больше. Костя связался с мелкой бандой, влип в скверную историю, бежал из-под стражи, две недели скрывался по чердакам и подвалам. Голода он не ощущал. Все остальные чувства отступили перед адом мучительной наркотической ломки. Когда ему стало уже все равно, что будет дальше, лишь бы достать денег на дозу, он попытался напасть на возвращающегося из ресторана «Нового русского». Охрана с трудом смогла скрутить его. Новый русский с интересом смотрел на грязного, небритого, тощего, как скелет парня, которого едва удерживали трое плечистых мордоворотов. Именно таким образом Водопятов и познакомился с Костей Сергеевым. Илья Олегович отмыл, накормил Костю, вылечил его от наркозависимости и дал ему работу. Сделал своим личным телохранителем. Все его неприятности с законом он тоже быстро урегулировал. Ни разу Илья Олегович не разочаровался в своем выборе. Костя боготворил шефа и был ему предан, как верный пес. Ради водопятого он ни перед чем бы не остановился. Поэтому после инцидента с Ореховым Илья Олегович чувствовал себя достаточно уверенно. В тот же день, 14 мая, он сделал еще одну важную для своей безопасности вещь. В его кабинете, как и во всех остальных помещениях дома, были установлены камеры видеонаблюдения.